Глава 6. На следующий день после приземления Ориона Лерос перевел 16 оставшихся в живых участников турнира в новый лагерь, расположенный еще выше. Там, когда все повседневные дела были закончены, желез зачитал расписание третьего тура. Брам Безбородый из Консиглора, Чарльз Честный. Кол Рэмбо, Фарли из Эйскака. Джайс Вероломный, Хел Копперсмит. Джад Исаксон. Лино из горной страны. Мэст Лес из Ветреной долины. Амир Келсумба, Полидор Хитроумный Рахим Сосиас, Рудольф Тедбари, Томас Хватала, Ван Кочевник, Вул Нарвайс. Жрец внутреннего круга, который спускался вчера из города, сообщил Леросу и воинам-участникам, что завтра сюда может прибыть группа пришельцев из-за грани мира. Турнир следует проводить как обычно, а по отношению к гостям вести себя со всей возможной учтивостью. Если же в их поведении будет что-то странное, на это не следует обращать внимания. Возможно, среди чужаков даже будут женщины. На это тоже не стоит обращать внимания. Леросу также было приказано почаще устраивать перерывы между боями для молитв и церемоний. Воины мало интересовались тем, что не имело непосредственного отношения к их выживанию во время турнира. Гости и их проводник прибыли, когда Лерос дошел до середины списка, и прерываться ради них он не стал. Гостей было четверо, и среди них две женщины. Но, как отметил с некоторым облегчением Лерос, они были в скромных одеждах. Ему доводилось слышать некоторые истории о нравах внешнего мира. Жрецу не нравилось присутствие подобных зрителей, но, возможно, у Торуна были на то некие неизвестные и благочестивые причины. В любом случае приказ есть приказ. Леросу приходилось выносить и кое-что похуже. Сегодня ринг для боев был устроен на вершине пологого склона в месте, где лес был пореже. С ринга был отлично виден корабль пришельцев. Он стоял в нескольких сотнях метров выше на скале с плоской верхушкой. В массивном шаре из сверкающего металла, что переносил народ внешнего мира от звезды до звезды, виден был лишь открытый дверной проем. Протя же поверхность была совершенно гладкой. Временами можно было заметить еще двух пришельцев. Крохотные фигурки, сидящие или стоящие на небольшом пятачке перед кораблем. Афина стояла у края ринга рядом с Шонбергом. Она несколько нервничала, ожидая начала схватки. Девушка наклонилась к Шонбергу и шепотом спросила. «А вы точно уверены, что здесь действительно будут происходить бои?» «Во всяком случае, именно так сказал наш проводник. Полагаю, он знает, что тут происходит», — ответил Шонберг, не глядя на Афину и понизив голос. Он с большим интересом наблюдал за приготовлениями. «Но если он сказал правду, каждый из этих людей уже провел за время турнира по два поединка. А вы только гляньте, по ним этого совсем не скажешь». «Я вижу несколько повязок». Шепотом откликнулся Шонберг. «Но в твоих словах есть определенный смысл». Шонберг ненадолго умолк, обдумывая вопрос. Возможно, дело вот в чем. Похоже, здесь не принято вести бои, сидя на спине у какого-либо животного. Следовательно, людям приходится передвигаться с места на место исключительно за счет собственной мускульной силы, а значит, они не могут носить тяжелые доспехи. Следовательно, меткий удар любого оружия наносит тяжелую рану, а не какую-нибудь ссадину или синяк. Большая часть ран серьезные, и первый, кто получит рану, почти наверняка окажется проигравшим. Таким образом, победитель переходит в следующий круг состязаний без серьезных телесных повреждений. Высказав это соображение, Шонберг молк. Лерас посмотрел в их сторону. Похоже, жрец готов был объявить о начале следующего тура. На ринг с противоположных сторон уже вышли двое вооруженных мужчин. Взгляд Торе и Челесты сразу обратился на них. Лерас откашлялся. «Брам безбородый и Чарльз честный». Соми стоял на вершине скалы рядом с Барбарой Хуртадо и смотрел вниз на место состязаний. Он находился слишком далеко от Ринга, чтобы расслышать произнесенные Леросом имена, но отлично видел в бинокль, как двое мужчин подняли оружие и двинулись навстречу друг другу. Соми опустил бинокль и отвернулся. Карлос сам не понимал, как он ухитрился впутаться в эту отвратительную историю. Охоте на животных еще можно было найти или хотя бы придумать уважительные объяснения, но это, а еще там рядом с Рингом стояла Афина. и жадно наблюдала за происходящим. «Должен же кто-то заниматься антропологическими исследованиями», пояснила она Соми совсем недавно, перед самым уходом с корабля. «Или они действительно собираются так сражаться до смерти?» Их проводник, высокий юноша в белом сиянии, как раз перед этим рассказывал им некоторые подробности, касающиеся турнира. «Но вы не антрополог». «Да, но здесь нет ни одного профессионала в этой области, а работу все равно следует выполнить». Афина проделала заключительный штрих подготовки, прикрепила на пояс рядом с голографической камерой небольшую видеокамеру, фиксирующую заодно и звук. А Шонберг тоже прибыл сюда с целью проведения антропологических исследований. Спросите об этом у него. «Карл, если вы настолько сильно ненавидите Оскара и не можете спокойно смотреть на жестокие стороны жизни, зачем вы вообще отправились в это путешествие? Почему вы подбили меня попросить Оскара пригласить вас?» Соми глубоко вздохнул. «Мы уже говорили на эту тему. Скажите мне об этом еще раз». Я действительно хочу разобраться, в чем тут дело. Ну ладно, пускай. Я отправился в это путешествие из-за вас. Вы самая привлекательная женщина, которую я когда-либо встречал. Я имею в виду нечто большее, чем секс. Конечно, секс тоже входит в это понятие. Но я хотел бы завладеть той частью вас, которая сейчас принадлежит Шонбергу. Я ему не принадлежу, как вы выразились. Я работаю на «Оскара» вот уже пять лет, и он вызывает у меня восхищение. Чем он вас восхищает? Своей силой. У вас тоже есть своего рода сила, Карл. Я не могу этого не признать, но она иная. Оскару принадлежит мое восхищение и зачастую мое общество, потому что мне приятно составлять ему компанию. Несколько раз мы с ним занимались сексом, и это тоже было приятно. Но я ему не принадлежу. Я никому не принадлежу. И никогда не буду принадлежать. Возможно, будете, если от всего сердца захотите подарить себя кому-нибудь. Никому и никогда. Это был первый поединок сегодняшнего дня. Ибрам и Чарльз сражались осторожно. Никто из них не пытался решить исход боя одним ударом. При одинаковом росте противников, Чарльз Честный был куда более худощав. Он держался неестественно прямо. Лицо его было красивым, но мрачноватым. Он был одет в свободного покроя куртку из хорошо выделанной кожи. Афина подумала, что этот человек выказывает просто поразительное самообладание. Чарльз поднял свой длинный, острый, даже на вид меч, устремил его в сторону противника и замер в ожидании. «Нет, не может быть!» чтобы речь здесь шла о жизни и смерти, попыталась уверить себя Афина. Ну и что, если не держится с такой серьезностью? Это наверняка какая-то игра, и проигравший просто символически из нее выбывает. Правда, в глубине души Афина понимала, что на самом деле все обстоит не так. «Ну давай», — пробормотал Чарльз, словно понукая какое-то животное. «Давай, пошел, пошел же». И безбородый Брам со всей своей юной и капризной силой двинулся вперед. Один шаг, затем другой. Потом это превратилось в ужасающий натиск. Его меч взлетел и обрушился вниз. а Отточенные клинки сшиблись. Двое мужчин зарычали, словно хищники. Среди зрителей послышались бессвязные взволнованные возгласы. Чарльз, отражая удар за ударом, отступал перед противником. Казалось, он на мгновение потерял равновесие. Потом скользнул в сторону и контратаковал Брама. Этот удар заставил столпившихся вокруг воинов переглянуться с пониманием и с уважением. Впрочем, Брам увернулся от удара. Он до сих пор был невредим, но его сокрушительная атака захлебнулась. Афина наконец-то начала понимать, что в здешних местах искусство боя имеет не меньшее значение, чем обыкновенная жестокость. На миг Брам застыл нахмурясь. Юноша был так удивлен, словно встретил неожиданное сопротивление со стороны какого-то неодушевленного предмета. Потом Брам внезапно возобновил наступление, еще более яростно, чем в первый раз, если только такое возможно представить. Длинные мечи превратились в размытые полосы и запели в унисон. Они разлетели в стороны и снова сшиблись. Опять послышался звон металла. Теперь Афина уже начала замечать и понимать рисунок боя. Девушка позабыла обо всем на свете. Ее зрение и рассудок были всецело поглощены приставшим перед ней зрелищем. Потом как-то так оказалось, что меч Чарльза исчез у него из рук. Хотя Афина следила за боем очень внимательно, она не заметила, как это произошло. Оказалось, что меч уже вонзился между ребер Брама. Рукоять упирается юноше в грудину, а из широкой спины Брама торчит сантиметров пятьдесят окровавленного лезвия. Брам покачал головой. На лице его застыло горькое недоумение. Афина видела все это с величайшей четкостью, и в то же время ей казалось, что все это происходит чрезвычайно медленно. Брам еще раз взмахнул мечом, но похоже было, что ему не под силу определить, где находится его ныне безоружный противник, хотя Чарльз стоял прямо перед юношей. Неожиданно Брам неуклюже сел, выронил оружие, закрыл лицо рукой и разрыдался. Казалось, юношу поразила мысль о том, что его бороде так и не суждено вырасти. Потом рука безвольно упала, и Брам осел на землю. Его голова склонилась на грудь. Поза юноши со стороны выглядела страшно неудобной, но у Брама не вырвалось ни единой жалобы. И только когда на арену вышел раб в сером плаще, чтобы оттащить тело в сторону, Афина осознала, что этот человек, этот мальчик, только что умер у нее на глазах. Чарльз Честный сильным движением выдернул меч из мертвого тела и отдал его другому рабу почистить. Тем временем раб засыпал песком то место, где расстался с жизнью юный Брам. В отдалении кто-то копал яму. Мир безвозвратно изменился за несколько секунд, а может, изменилась сама Афина. Ей никогда уже не стать прежней. Кол Рэмбо и Фарли из Эйкоска. Человек, вышедший вперед, когда назвали имя Кола Рэмбо, был крупным, смуглым и лохматым. Он остановился почти в центре арены, помахивая шипастым кистенем и стал ожидать, пока приблизится Фарли. Оскар что-то говорил Афине, но ей сейчас было не до того, чтобы кого-то слушать или о чем-то думать. Она не могла даже слушать Оскара. Единственное, что сейчас имело значение – смотреть. Фарли из Эйкеска был светловолосым, веснущатым, высоким и хорошо сложенным, хоть и не очень красивым. Он был обут в кожаные сапоги и ступал мягко, словно кот. Одежда его была простого покроя, но из дорогой и прочной ткани. Воин краем глаза взглянул на солнце, сверкавшее на отполированных клинках его меча и кинжала. Действуя обеими руками, Фарли предпринял пробную атаку, стараясь держаться вне предела досягаемости кистеня. Увидев, как быстро шипастый шар взлетел у него над головой, а потом вернулся обратно, Фарли кивнул как бы с некоторым удовлетворением. Теперь Фарли начал кружить, пытаясь обойти Коло Рэмбо, то с одной, то с другой стороны. Кистень следовал за ним, быстрее, чем прежде, быстрее, чем могла уследить Афина, и девушка закричала, не осознавая того. Потом Афина скрикнула снова, на этот раз с облегчением, когда увидела, что шипы не зацепили красивую, светлую кожу Фарлия. На мгновение противники застыли неподвижно, потом снова началась стремительная пляска оружия, слишком быстро, чтобы Афина могла в ней разобраться. Она подумала, что самое волнующее уже позади, но тут шипастый шар ударил Фарлия по руке, и кинжал, сверкнув в воздухе, улетел куда-то в сторону. Почти в то же самое мгновение длинный меч Фарля нанес ответный удар, и теперь уже Кол Рэнбо попятился, продолжая вращать кистень левой рукой. Его левая рука скорчилась, словно пыталась избежать дальнейших повреждений. а рукав тем временем стремительно набухал кровью. Теперь у обоих противников кровоточили левые руки, но, похоже, Фарлю пришлось хуже. Он явно не владел левой рукой, а с тыльной стороны предплечья белели осколки кости. Кинжал со сверкающим лезвием лежал, зарывшись в пыль. Как только Кол Рэмбо оценил степень полученной травмы и понял, что может шевелить левой рукой, он тут же прекратил пятиться и снова пошел в наступление. Сама смерть носилась вокруг него по сглаженному эллипсу в облике шипастого шара. Как только кол приблизился, Фарли начал отступать, но только на мгновение. Когда шар кистеня просвистел мимо, Фарли сделал глубокий выпад, и острие длинного меча нашло горло противника. Кол Ренба умер мгновенно. Кистень вырвался у него из рук, взмыл по дуге и упал где-то за пределами круга. Зрители с криками уворачивались от него. Афина продолжала кричать, даже после того, как вопли остальных зрителей уже смолкли. Она поняла это, замолчала и повернулась к Шонбергу, в чью руку, как оказалось, она судорожно вцепилась. Шонберг смотрел на Афину как-то странно, как, впрочем, и которые который стоял чуть в стороне и обнимал откровенно скучающую Челесту. Но Афина тут же забыла о них. Джайлс Вероломный и Хелл Копперсмит. На ринг вышла новая пара бойцов. Из этой пары Копперсмит был более худым и более высоким. Он явно предпочитал начинать с обороны и держал свой длинный меч, словно антенну какого-то гигантского насекомого. У Росоволосого Джайза Вероломного на лице читалось серьезное упрямство. Впрочем, было там еще нечто, заставляющее заподозрить, что доверять этому человеку небезопасно. Афина подумала, что такое выражение должно быть свойственно всем преуспевающим предателям. Он был не слишком рослым и не казался особенно сильным, но орудовал своим длинным клинком с расчетливой скупостью движений. Только что его меч был вверху и вот уже оказался внизу, а Афина даже не заметила, когда он начал двигаться. Похоже, Хэл Коперсмит испытывал трудности. Сперва у него появилась рана выше локтя, потом поперек колена, а потом клинок Джайлза практически насквозь рассек татуированный бицепс противника. То, что происходило дальше, было обычной мясницкой работой. Когда Джайлз отступил назад, на лице его было написано лишь явственное отвращение. Вперед прорвался раб, взмахнул свинцовой колотушкой и прекратил безмолвную агонию Хэла. Джад Исаксон, Но из горной страны Лено бросился в атаку едва ли не до того, как прозвучал сигнал к началу боя, неся свое искаженное яростью и покрытое шрамами лицо, словно щит. В каждой руке у него было по широкому клинку, и эти клинки сейчас мелькали в воздухе, словно ступицы колеса. Маленький Исаксон радостно взвыл, словно для него было огромным удовольствием встретиться со столь агрессивным противником, ринулся вперед и сшибся с лено почти в центре вытоптанного круга. Круглый металлический щит, который Джад держал в левой руке, Звенел под градом ударов противника, словно наковальня какого-то безумного кузнеца. Лино к защитным движением не прибегал вовсе. Казалось, он даже не знает, что это такое. Он попросту осыпал противника столь неистовыми ударами, что у того не оставалось ни секунды для контратаки. Бой, ведущийся в таком темпе, не мог быть долгим. Он им и не стал. Воздетая для очередного замаха правая рука Лино вдруг застыла в воздухе, пронзенная, словно иглой, тонким клинком Исаксона. Левая рука, вооруженная кинжалом, Продолжила начатое движение, но щит Джада, все еще яркий, хоть и покрытый множеством зарубок, выдержал удар. Потом Джад выдернул меч из искалеченной руки Лино и принялся наносить новые удары все быстрее и быстрее, яростнее своего противника, так что бедный Лино, прежде чем умереть, оказался изрубленный на куски. Что случилось? Афина поняла, что чей-то настойчивый голос вот уже несколько раз повторяет этот вопрос. Шонбер крепко держал ее обеими руками, и даже, кажется, слегка встряхивал, заглядывая девушке в лицо. Когда взгляд Афины сфокусировался на Оскаре, беспокойство на его лице сменилось странной смесью изумления и презрения. «Ничего не случилось. Что вы имеете в виду? Со мной все в порядке». Афина продолжала высматривать, не начался ли следующий бой. Потом она поняла, что жрец-распорядитель Лерос, или как там его, видимо, только что объявил перерыв. Постепенно к Афине пришло осознание того факта, что она в возбуждении от боя на время почти потеряла контроль над своим поведением, словно под воздействием наркотиков или от занятий сексом. Но нет, все было в порядке. Да, она была близка к этому, и все же, тем не менее, по-прежнему держала себя в руках. Шумберг, продолжая смотреть на Афину с некоторым беспокойством, сказал, «Нужно бы дать Карлосу и Барбаре посмотреть пару боев». «Карлосу?» Афина расхохоталась резко и презрительно. «Это зрелище не для него. Спасибо, Оскар, что привезли меня сюда». «И все же я думаю, что с тебя на сегодня довольна». Из-за спины Оскара выглянул Делла «С меня, пожалуй, тоже пока что хватит. Афина, может, пойдем обратно на корабль?» «Я остаюсь здесь». Она произнесла это таким тоном, что мужчины сразу же прекратили спорить. Телеса тем временем придвинулась к Шонбергу, она уделяла Оскару куда больше внимания, чем событиям, происходящим на ринге. «Ну тогда я пошел», — заявил Делла и двинулся прочь. Соми передал ружье Делла вместе с обязанностями часового, а сам спустился по крутому склону скалы, придерживаясь за веревку. Ее закрепили на вершине, чтобы сделать спуск и подъем менее опасным, а при отсутствии непосредственной необходимости веревку втягивали наверх. Эта сторона, где спустился Суоми, была единственной, которую можно было назвать более-менее пологой. Здесь наличествовали даже несколько пятачков с наносной почвой, на которых выросла пара-тройка кустов. После нескольких спусков и подъемов на склоне появилось некое подобие тропы. но ну и типа ней было довольно утомительно. Добравшись до леса, Соми тут же двинулась в ту сторону, где должен был проводиться турнир. Афина была там, и не просто заглянула на минутку полюбопытствовать. Нет, она пожелала остаться и увидеть все. Тистонаучный интерес? Антропология? До сегодняшнего дня она никогда не пылала интересом к подобным вопросам, во всяком случае при Суоми. В конце концов, возможно, турнир вовсе не такое уж смертоносное мероприятие, как полагал Суоми. Ни он сам, ни Барбара не следили за ходом турнира. Делаторе, вернувшись, ничего не рассказал, а Суоми не стал спрашивать. Но, возможно, он действительно настолько кровав, как говорил о том жрец-проводник. И, тем не менее, Афина все еще оставалась там. Если ей нравятся подобные зрелище, ему Соми лучше знать об этом. Когда Соми выбрался из леса и подошел поближе, на ринге не происходило ничего ужасного. Люди просто стояли вокруг, ожидая, пока мужчина в белой одежде произведет какой-то обряд перед невзрачного вида алтарем. Соми присоединился к зрителям. Шомбер кивнул приветствуя его. Афина бросила на Соми рассеянный взгляд. Он подумал, что девушка чем-то расстроена. Но Афина никоим образом не дала понять, что предпочла бы оказаться в каком-либо другом месте. Вскоре дальнейшее развитие событий отвлекло внимание Соми от Афины. Амир Келсумба – немецлез из ветреной долины. Массивный, словно вековое дерево Келсумба, двинулся вперед упругим шагом. Его черная кожа блестела. Великан прижимал топор к груди, баюкая его, словно младенца. Местлес, худощавый, начинающий сидеть мужчина задумчивого вида, сутулившийся от возраста наподобие старой косы, которой он собирался драться, какое-то время держался на пощательном расстоянии от тел сумбы, уклоняясь скупыми, рассчитанными движениями и изучая технику своего врага. Когда топор противника устремился к местлесу с такой скоростью и силой, Что казалось, никакой человек не сумеет отвести этот удар, тот не совершил ни одной ошибки. Он безукоризненно точно парировал удар, но сила столкновения просто отшвырнула его. Потом на его косу обрушился еще один удар и еще. После четвертого или пятого парирования лезвие косы переломилось. Среди зрителей прошелестел приглушенный выдох, предвкушение крови. Суоми услышал, что точно такой же звук издала и Афина. Она наблюдала за боем, и лицо ее лучилось восторгом. Сейчас Афина явно забыла и о Суоми, и о всех прочих. Меслес все же сумел сохранить спокойствие. Он по-прежнему твердо держал свое необычное оружие, а сломанное лезвие все еще оставалось опасным. Воин выказал куда большее проворство, чем можно было предположить, исходя из его внешности. Еще некоторое время Меслес успешно сопротивлялся и не позволял прижать себя к краю ринга. Казалось, что для него, как и для любого другого бойца, мысль перешагнуть через эту начерченную на земле линию, Была даже более нелепой, чем идея спрыгнуть с крепостной стены. Затем топор Килсумбы завертелся, превратившись в размазанную полосу. Казалось, он увлекает хозяина за собой. И, наконец, топор добрался до Местлеса. Местлес извернулся в попытке избежать удара, но топор вонзился в него почти по обух. Упавшее тело Местлеса на земле продолжало корчиться, извиваться, биться в агонии. Вперед выпрыгнул раб с колотушкой и нанес завершающий удар. Внезапно внутренности Соми взбунтовались и отказались нормально работать. Остатки завтрака пожелали снова вернуться на белый свет. «Не нужно взять себя в руки», – промелькнула мысль у Соми, но было поздно. Карлос отвернулся от ринга, но не успел что-либо предпринять, как его стошнило. Ну что ж, если они посчитают, что он осквернил священную землю, то могут и убить святотатца. Но когда Соми выпрямился, похоже было, что на него просто никто не обратил внимания. Было ли это деликатностью или полным отсутствием интереса? Соми затруднялся ответить на этот вопрос. Полидор хитроумный Ирахим Сосиас. Соми обнаружил, что снова может смотреть. Полидор, выглядевший не более хитроумным, чем его соперник, с завидной силой и энергией размахивал видавшим виды мечом. Сосиас был невысоким мужчиной и заметным брюшком, но именно он каким-то образом ухитрился первым пустить кровь, располосав своим скиметером левое плечо Полидора. Эта рана скорее возбудила, чем ослабила Полидора. Он так насел на своего низкорослого противника, что несколько мгновений казалось, Пулидер берет верх. Но потом он недостаточно четко провел глубокий выпад и остановился, глядя на собственную кисть, валяющуюся на земле. Лицо Пулидера исказилось. Он успел еще плюнуть в сторону Сосиаса, прежде чем Скимитер вернулся и забрал его жизнь. На ринг снова вышел, одетый в белый жрец. Похоже, наступил очередной перерыв между боями. Впрочем, Соме это не волновало. Он отвернулся, на этот раз намеренно. Соуми выяснил, что способен смотреть на увечья, которые могут воспоследовать в ходе турнира. Да, способен, но по-прежнему предпочитает на такое не смотреть. Суоми подвинулся ближе к Шонбергу и Афине, как-то ухитрился посмотреть глаза Оскару, избегая при этом смотреть на девушку, и сказал «Я возвращаюсь на корабль». Он взглянул на Челесту, но тали скользнула по Карлосу скучающим взором и переместилась поближе к Шонбергу. Суоми отвернулся от них и поплелся обратно в лес. Хорошо было на некоторое время снова оказаться в одиночестве, но здесь, в этом чужом лесу, для него не было подходящего места, чтобы остановиться и подумать. Добравшись до подножия скалы, Соми обнаружил, что веревка исчезла. У Карлса не было ни малейшего желания пытаться подняться без страховки, и он громко крикнул. «Эй, наверху!» Через некоторое время, через несколько секунд над краем площадки показалась голова и голые плечи Делла «Что там такое?» – спросил он. «С меня хватит, сбрось веревку». «Ладно». Через мгновение сверху полетел моток веревки. Когда Соми взобрался на крышу, он увидел, что Барбара лежит обнаженной на матрасике, и матрасик расположен настолько близко к краю, что Дела Торо может сидеть рядом с девушкой и в то же время выполнять обязанности часового. Соми заметил также, что рядом с матрасиком установлен бинокль на подставке, как раз на такой высоте, чтобы лежащий мужчина, вполне возможно лежащий на женщине, мог непрерывно наблюдать за событиями на ринге. Очевидно, Делаторе закончил все свои дела с биноклем, матрасом и девушкой. Он уже натянул шорты и продолжал одеваться дальше. Тогда я возвращаю ружье тебе, Карлос. Лениво произнес Делаторе. А сам спущусь обратно. Прежде чем Соми пристроил на плече ремень ружья, он так и не смог к нему привыкнуть. Делаторе уже двинулся прочь. Соми следил за ним, пока тот не исчез из виду. Потом обратился к Барбаре, устало свернувшись на матрасе. Как у тебя дела? Барбара шевельнулась и негромко произнесла. Возможно, буду жить». Соми никогда прежде не видел Барбару в такой депрессии. Пару раз за время долгого путешествия Карлос делил с ней постель и пару раз с Челестой, а с Афиной ни разу. Он не мог относиться к ней как к очередной случайной связи. Возможно, теперь сможет. Барбара была единственной из всего экипажа, кто вообще отказался смотреть на турнир. И, конечно же, этот садист Делатуре выбрал для своей цели именно ее. Соми захотел сказать девушке что-нибудь хорошее, но ему ничего не шло на ум. Возможно, в другое время нагота Барбары тоже вызвала бы у него вожделение. Но сейчас она лишь заставляла лежащую ничком девушку выглядеть еще более беззащитной и несчастной. Ну что ж, Барбара хотела отправиться в роскошное космическое путешествие с баснословно богатым человеком, и ее желание исполнилось. А сейчас она платила за проезд. Рассказывать по площадке, охраняя корабль, не было никакого смысла. Существовал лишь один маршрут, по которому можно было подняться наверх. Стоя на вершине, Соми даже без бинокля отчетливо видел, как Делаторе подошел к рингу. Очевидно, следующий поединок все еще не начался. Если Соми с этого расстояния правильно разобрался в расположении фигур, еще четверо воинов ожидали боя. Бинокль валялся под рукой, но Соми не имел ни малейшего желания им пользоваться. Возможно, ему просто не хотелось выяснять нынешнее положение вещей. Впереди светили несколько томительно длинных дней, пока все участники, не истребя друг друга, и турнир не загнется сам собой. А потом очень долгое путешествие домой. Но все же Соми получил некоторое вознаграждение. Он понял, что того чувства, которое, как ему казалось, возникло между ним и Афиной, на самом деле не существовало. Узы не провались, нет, их просто никогда не было. Барбара села и принялась приводить в порядок волосы. Она до сих пор не была настроена беседовать. Соми повернулся к северу и увидел, или вообразил, что увидел, вздымающийся к небесам ледники тех мест, где они недавно охотились. Эти ледники нависали над горизонтом, словно тучи, ни на что не опираясь. Что это за звук? Тропинка пуста. Должно быть какой-нибудь мелкий зверек или летучая тварюшка. А чепуха. Ну что ж, по дороге домой он будет испытывать определенный дискомфорт в общении, но если бы отношения между ними зашли дальше, все в конечном итоге могло бы обернуться еще хуже. Придется считать это благоприятным завершением, если бы они... Интересно, здесь водятся дятлы? Суоми пока что не видел здесь ни одной птицы, но звук раздавался почти непрерывно. Наверное, он доносился откуда-нибудь из-под крон деревьев. Со стороны турнирной площадки донесся приглушенный расстоянием многоголосый рев. Это как же нужно орать, чтобы аж здесь было слышно. Но Суми не стал оборачиваться и пытаться рассмотреть, что происходит. Барбара встала и собрала одежду. «Я пошла в душ, Карлос». «Хорошо». Суоми посмотрел ей след. женщины». Они великолепны, но понять их невозможно, не стоит и пытаться. Подумав о великолепии, Соми вспомнил о том животном, ледяной твари. Когда животное бросилось на Соми, его сила и красота заставили Карлоса оцепенеть от восхищения и ужаса. Теперь же он, к собственному удивлению, ощутил легкое сожаление и почему он не убил того хищника? Лучше, конечно, если бы зверь остался жить, однако в жизни народов, как и отдельных личностей, есть времена, когда лучшие охотники являются лучшими людьми. Что-то в этом духе. Конечно, народ, путешествующий межзвезд, давным-давно миновал эту стадию, вероятно. То же самое произошло и с Карлосом Суоми в его личной жизни. Или произойдет. Но с другой стороны, о Шонберге нельзя сказать, что он всего лишь садист. Неожиданно в мозгу у Соми что-то щелкнуло, и он вспомнил, что ему напоминает этот назойливый стук. Удары металла камень. Перед его внутренним взором стала картина. Шонберг повис на веревке, держит в руках альпинистское снаряжение и вырубает ступеньки в склоне. Это воспоминание не пришло к нему раньше, потому что нынешние удары были слишком быстрыми. Молотком с такой скоростью не помашешь. И в то же время удары звучали недостаточно размеренно, чтобы приписать их какому-нибудь механизму. На доступной для подъема стороне скалы по-прежнему никого не было. Соми двинулся вокруг корабля, чтобы проверить другие склоны. И тут перед ним возник кто-то или что-то, осторожно сбирающийся на край площадки. Огромная голова с буйной порослью грубых темных волос перевязанных серебряной лентой. Вслед за головой над краем утеса появилось массивное тело борца. Неизвестный был одет в грубо выделанные шкуры и темный плащ, обвивающийся вокруг тела. Появившаяся фигура была настолько огромна, что сознание просто отказывалось воспринимать ее размеры. Скалолаз рывком забросил тело наверх, распластался на плоской поверхности площадки, после чего поднял огромную голову и посмотрел прямо на суоми. Бестрастное лицо было наполовину скрыто, буйно разросшейся бородой и усами. Оно вполне соответствовало голове по размерам, и все же чувствовалось в нем какая-то неуловимая неправильность. Дело было даже не в шрамах и не в нарушении пропорции. Хотя это лицо и было маской в обычном смысле слова, все же оно было искусственным. Да, но при этом оно было сделано очень умело, правда напоминало работу безумного художника, убежденного, что он сумеет одурачить людей и заставить их считать этого робота, этот манекен, человеком. Непонятное существо довольно грациозным движением поднялось на ноги, и тут Соми увидел кое-что, прежде скрытое за огромным телом. В самый край утеса был вбит альпинистский костыль. Кушку костыля была привязана веревка, а другой конец этой туго натянутой веревки уходил вниз. Теперь же над краем площадки показалось лицо следующего скалолаза. Этот был нормального размера и, несомненно, являлся человеком. Тем временем проложивший дорогу гигант поднялся в полный рост. Он превосходил размерами любого человека, каких Соми доводилось видеть. Встал он спрятал молоток, висевшую на поясе сумку, и, не прерывая движения, извлек из ножен здоровенный меч. Соми впал в ступор. Его не парализовало от страха, как при встрече с ледяной тварью, но он просто никак не мог найти объяснений той странной картине, которая пристала его глазам. Первая промелькнула мысль о том, что он стал жертвой тщательно разработанной идиотской шутки со стороны Шонберга и Делаторы. Но прежде чем эта идея сформировалась окончательно, Соми понял, что вряд ли спутники захотели бы столько морочиться лишь для того, чтобы напугать его. По крайней мере, у Шонберга хватало здравого смысла, чтобы не орать уга-уга в ухо нервному человеку заряженным ружьем в руках. Второе предположение, посетившее Соми, гласило, что это местные хулиганы. Они есть повсюду, так почему бы им не быть на охотнике? Вот и пришли посмотреть, нельзя ли что-нибудь стянуть с корабля пришельцев. Но гигантский вожак мародеров не вписывался ни в одну из этих гипотез. При виде этого странного существа, разум Соми начал буксовать и пытаться любым способом обойти непонятное явление. Соми пришла в голову смутная идея о необходимости пугнуть бандитов, и он потянул ружье из-за спины. Тем временем неправдоподобный великан сделал два шага вперед, подняв меч, потом остановился, словно нынешнее местоположение его устраивало. К этому моменту второй скалолаз, молодой крепкий мужчина, Взобрался на площадку, тоже вынул из ножен меч и двинулся к открытому люку Ориона. Над краем показался третий незваный гость, тоже нормального размера. «Стой!» – произнес Суоми, самосознавая, насколько неуверенно звучит его голос. Никто не остановился, невзирая на то, что ружье уже было в руках у Суоми, и Карлос почувствовал себя полным дураком. Теперь рядом с человекообразным гигантом на верхушке скалы уже стояли два вооруженных человека, а третий карабкался через край. Люк корабля оставался открытым и лишенным всякой защиты, если не считать Суоми, а внутри находилась Барбара. До сих пор Суоми не направлял ружье на незваных гостей, но теперь он это сделал и снова крикнул «Стой!», на этот раз уже довольно убедительно. Огромная фигура немедленно метнула в сторону Суоми с немыслимой для человеческого существа скоростью. Высоко занесенный меч готов был нанести удар. Суоми нажал на спусковой крючок. Тот не шелохнулся. Соми сообразил, что забыл снять оружие с предохранителя. Карлос инстинктивно отступил, уклоняясь от меча, и почувствовал под ногами пустоту. Он отчаянно взмахнул левой рукой и ухватился за свисающую веревку. Эта счастливая случайность помогла Соме избежать падения, которое, несомненно, стало бы для него смертельным. Он оказался совсем недалеко от края площадки и сильно ударился о скалу ногами и руками. Рука Соми неудобно вывернулась, и веревка выскользнула из захвата. Соми потерял последнюю опору, покатился по гравию и остановился, лишь врезавшись в скальный выступ. От удара у него перехватило дух. Соми находился на полпути до тропы, но под ним сейчас лежала самая крутая и опасная часть склона. Соми наполовину сидел, наполовину лежал на скальном выступе, затормозившем его падение и смотрел вверх. Карлос с изумлением понял, что не получил серьезных повреждений и что его правая рука до сих пор сжимает ружье. Он осторожно нащупал предохранитель рядом с казенной частью и повернул его назад. Соми даже умудрился вспомнить, как перевести ружье на полностью автоматический огонь. Тут сверху показался человек-машина со своим вскинутым мечом. Увидев Соми, он скользнул по крутому склону с грацией танцора. Острие меча было устремлено в сторону Соми. Гигант спускался безукоризненно контролируя свои движения. Один шаг-прыжок, другой. Ружье в руках Соми хрипло кашлянуло. Из левой руки голема, в которой тот сжимал меч, брызнули какие-то мелкие частицы, на вид сухие, и потянулась струйка дыма. Человек-машина извернулся в неимоверном пируэте, куда грациознее, чем это проделало бы любое раненое животное. Удар силового заряда заставил его отклониться в сторону и потерять равновесие. Громадное тело пролетело мимо Соми вниз по склону. Но все же он не упал. В следующий момент, уже совсем недалеко от Земли, гигант сумел восстановить контроль над ситуацией, И задержать падение. Потом он развернулся и преспокойно принялся карабкаться вверх со скоростью горного козла. Сверкающий меч он снова держал перед собой, а лицо превратилось в маску безумной безмятежности. У Соми вырвалось рыдание, вызванное одновременно и страхом и бессильной яростью. Ружье в его руках непрерывно вздрагивало, поля в белый свет, как в копеечку, пока Соми пытался совладать с собой и нормально прицелиться. Разряженный в мехамонстр, его лицо под серебряной лентой все так же было лишено какого бы то ни было выражения, остановился. Он все-таки попал под заградительный огонь, и в стороны полетели клочья меха, а также не поддающиеся определению мелкие осколки. Потом гигант рухнул под ножию скалы, все еще пытаясь удержаться на ногах. Черный плащ, то сворачивался, то снова трепыхался под напором воздуха. Наконец продолжающаяся безумная стрельба Соми пригвоздила гиганта к стволу огромного дерева. А тот все продолжал дергаться и извиваться, словно насекомое на булавке. Заряд энергии превратил серебряную ленту и половину лица монстра в серое бескровное пятно. Чудовищный меч выпал из рук. С последним неловким и непосильным движением огромное тело осело на землю и застыло. Соми наконец-то сумел отпустить спусковой крючок. Внезапно все затихло. Соми показалось, что и небо, и скала кружатся у него над головой. Он понял, что по-прежнему лежит, опасно растянувшись на крутом склоне, с ногами задранными выше головы. Одно неверное движение, и он так навернется. Соми несколько раз судорожно вздохнул, почти схлипнул. Двигаясь с предельной осторожностью и продолжая сжимать в руке драгоценное ружье, Соми кое-как развернулся ногами к низу. Теперь он отчетливо ощущал каждый из доброго десятка синяков и ссадин, заработанных во время падения. Он должен вернуться и защитить корабль. Но Соми явно было не по силам подняться по склону в этом месте. Как он вообще ухитрился уцелеть при падении, кто бы ему сказал? Должно быть, он сильнее, чем он сам думал. Падение увело его в сторону от того места, где они обычно взбирались на скалу. Значит, придется спуститься вниз, а потом подняться заново в обычном месте. Соми закинул ружье за спину и стал цепляться за скалу обеими руками. В нынешнем своем состоянии он, не задумываясь, преодолевал валуны и трещины, На которых в другое время переломал бы себе ноги. Когда Соми наконец добрался до подножия скалы, ему на глаза попало тело поверженного врага. Карло снова взял ружье на изготовку, но сейчас в нем уже не было необходимости. Выстрелы из рикошетили кору дерева, и земля у ствола была покрыта причудливым ковром из кусочков коры, листьев и веточек. Вот на этом-то ковре беспорядочной грудой и валялась огромная кукла. Соми, невольный убийца, подошел поближе. Он не мог не осмыслить произошедшее, не отвести взгляда. И на этот раз, как и в случае с ледяной тварью, первым в глаза ему бросился окровавленный мех, только сейчас он был не ярко-оранжевым, а тускло-коричневым. Суоми ткнул в труп дулом ружья и сдвинул с руки край разодранной в клочья одежды. От этого движения голова голема повернулась влево. Массивный торс, порванной меховой одеждой, и сам был страшно изорван. При дневном свете от такой картинки и свихнуться было недолго. Впрочем, на этот раз не было ни крови, ни костей. Одни лишь куски мягкого материала, которым, видимо, была набита кукла. Среди этой набивки виднелись разломанные металлические штыри, колесики и шестеренки. Поблескивала какая-то металлическая коробка или труба. И все это пронизывало целая сеть из металлических кабелей и покрытых изоляцией проводов. Судя по беспорядочной мешанине, куклу делали вручную. А вот и какой-то источник энергии. Водородная лампа? Нет, ядерная батарейка. Предназначалась она явно не для робота, но, несомненно, вполне справлялась со своей задачей. Соми совершил убийство и все же не совершил. Совершенно точно можно было сказать, что это тело никогда и не было живым. Теперь Соми смог успокоиться и осмотреть робота более хладнокровно. Он прикоснулся к щеке над бородой. На ощупь это напоминало гладкую поверхность хорошо выделанной кожи. Под меховой одеждой на груди, видимо, не было даже такой кожи. Один лишь металлический доспех наподобие керасы, ручной ковки. Неправильность формы и толщина доспеха напомнили Соми щит, который он совсем недавно видел внизу на турнире. Сделанный из такого близкого расстояния выстрел энергоружья расколол доспех, как яичную скорлупу. Внутри обнаружилась мешанина деталей, проводов и штырей. Все это тоже было сделано вручную. Среди них загадочно выделялись несколько запломбированных коробок, совершенных по форме, с безупречно обработанной поверхностью. Они явно имели абсолютно иное происхождение, чем все прочие детали. Соми схватился за пояс. Его коммуникатор исчез. Соми с запоздалым страхом понял, что тот вылетел из футляра при падении и теперь валялся где-нибудь на склоне. «Карлос!» – послышался звенящий от ужаса голос Барбары. Он доносился откуда-то сверху, из-за древесных крон. «Карлос на по и возглас оборвался. Соми подбежал к тому месту, где пассажиры Ориона обычно поднимались на скалу и посмотрел вверх. Там маячила голова местного жителя, одного из тех, кто вскарабкался по почти неприступному склону. Соми сделал шаг наверх. Тут в поле его зрения показались руки чужака. Мужчина держал короткий толстый лук, и стрела уже лежала на тетиве. Соми только начал поднимать ружьем, как мимо его уха просистела стрела. Это вызвало у Карлоса острую вспышку испуга, но он не стал стрелять в ответ. Даже если чужак сейчас рухнет мертвым, делу этим не поможешь. Несмотря на то, что он превосходил местных жителей в огневой силе, Соми не мог в одиночку ничего сделать для Барбары или отбить корабль обратно. Ему не по силам забраться на скалу с ружьем в руках, а как только он закинет его за спину, то сразу же превратится в беспомощную мишень. Ему необходима помощь. Осознав это, Соми повернулся и бросился бежать, не обращая внимания на боль в кровоточащих ногах и глухо ноющей спине. Он направился в ту сторону, где проходил турнир. Нужно поднять тревогу. Ружье стреляет практически бесшумно. Вполне возможно, что никто до сих пор ничего и не заметил. Но едван пробежал по лесу каких-нибудь 50 метров, как перед ним возник строй людей в военной форме, и все они держали на изготовку луки и копья. Рядом с шеренгой стоял жрец в белом одеянии. Это были солдаты горы богов, и они явились сюда отнюдь не для того, чтобы защитить пришельцев из внешнего мира от бандитов. Их оружие было направлено против него, сумами. «Попытайтесь взять его живым». Отчетливо произнес жрец. Соми резко свернул в сторону и, прибавив скорости, помчался вниз по склону холма, прочь и от солдат, и от корабля. Сзади послышался свист и птичьи крики, видимо, условные сигналы. Судя по шагам, в погоню за Соми пустился кто-то один, и этот кто-то явно нагонял беглеца. Карлос подумал, что это еще один робот-монстр. Он остановился и поглядел. Преследователь оказался обычным человеком, но все же Соми выстрелил не колеблясь ни секунды. Он промазал, и заряд сделал зарубку в дереве над головой солдата. То ли солдата ранило отлетевшими щепками, то ли оглушило, то ли этот голубок просто испугался, непонятно. Но он тут же отказался от погони и скрылся из виду. Суоми же помчался дальше. В отдалении продолжали пересвистываться другие солдаты, но по мере того, как Карлос бежал, эти звуки становились все слабее. Когда, наконец, совершенно выдохнувшийся Суоми упал на землю в густом подлеске, Единственными звуками, которые он слышал, были его собственное хриплое дыхание и звон крови в висках.